Глава 12 Ехали мы действительно долго. Два раза ныряли в какие-то магические туннели, которые переносили нас всё дальше. И к обеду, наконец-то, выехали из джунглей на берег реки. Всё, прибыли. На той стороне берега храм. Его не видно, он порос деревьями и лианами. Сейчас мы будем натягивать мост. Мост? Я с удовольствием разминала затёкшее тело. Остальные мужчины держались от нас как-то в сторонке, и хоть я ловила на себе их взгляды, но скорее просто любопытные. «Да, река бурная, и переправы нет», — пояснил мне Даниэр. «Ночевать будем на той стороне, и разбивать лагерь тоже». «Я могу чем-то помочь?» «Да, далеко не уходи, ничего не трогай», — попросил он. «Это джунгли, тут почти всё может быть опасным». «Хорошо», — пожалая плечами. Найдя удобное место возле берега, присела на упавшее дерево. Мужчины вбили два столба в землю, привязав к ним подвесной мост. Двое из них внезапно перенеслись на тот берег. Я только глаза потерла, проверяя, не обман же это моего зрения. Хотя это же магия, и пока недоступная мне. Мост был натянут в течение часа, и, собрав весь багаж, нас повели через него. Я, придерживая рюкзак и саквояж, пыталась быстро пересечь бурную реку. Он качался, и было страшно, но, понимая, что задерживаю всех, постаралась подавить страх. Оказавшись на берегу, отошла в сторонку, замерла, но была подхвачена Данияром. «Как ты?» «Ничего, всё хорошо», — попыталась улыбнуться. «Ты молодец, держишься. Сейчас будем разбивать лагерь». «У меня своя палатка, если можно», — попросила я. «Если она небольшая, то, конечно», — кивнул он. «Я не знаю, насколько человек она. Давай я посмотрю». Достав из рюкзака свёрток с палаткой, передала его Данияру. Он отошёл, попросил всех отодвинуться и, сняв чехол со свёртка, отошёл ещё в сторону. Мгновенно тот раздулся, становясь небольшим шатром в человеческий рост. «Хм, дорогой артефакт, если не ошибаюсь, он с пространственным расширением». Подозвал меня, и я, подхватив свой саквояж, поспешила войти в палатку. Выглядела она скромными апартаментами, размеры снаружи явно не соответствовали внутренним. Небольшая гостиная, тканевая дверь штора в спальню и даже ванная и кухня. «Ого!» — поразилась я. Тогда я за тебя спокоен. Устраивайся, сейчас мы развернём лагерь и начнём готовить обед. Я могла бы помочь? Нет, тут мужское эго. Я всё могу сам. Отдыхай. Я осталась наедине с собой, быстро приняв ванну, переоделась, выстирала своё бельё, и едва я вышла в гостиную, как Даниар внёс в палатку две миски чего-то ароматно пахнущего. А я поставлю чайник, есть кофе и печенье. Зажгла конфорку под посудой. Начала накрывать на стол, ставя хлеб, чашки, ложки. Какие дальнейшие планы? Сейчас запасаемся фонарями, водой, берём аппаратуру и вперёд. Охрана сказала, рядом из диких племён никого нет. Значит, пора начинать. Он помог мне вымыть посуду. Отлично, мне уже не терпится. Я нашла флягу с водой, фонарик, В небольшую сумку положила пачку салфеток, антисептик и небольшую аптечку. Вышла следом за Данияром. Вспомнив слова отца, приложила амулет к ткани палатки, закрывая её. Выстроившись цепочкой, пошли вглубь джунглей. Развалены храма открылись внезапно, выныривая из гущелян. «И тут есть вход?» — засомневалась я. «Конечно, сейчас всё проверим и начнём осмотр». Двое мужчин скрылись в листьях, и через несколько минут появился вход. Они его просто прорубили в растениях. Даниар, помогая мне, двигался вперёд, а я уже достала и включила фонарик. Растения полностью лишали храм света. «Пусто?» — я удивлённо рассматривала россыпи камней. «Здесь?» да — да. Он, придерживая меня под локоть, чтобы я не упала, повёл дальше. Мужчины разбрелись попарно к разным входам, высвечивая фонарями и что-то фотографируя на стенах. Мы шли достаточно долго, проходя большой заросший двор, ещё один храм, который был похож на костёр. Несмотря на плачевное состояние, это было удивительное строение. Мы бродили уже больше трёх часов, но кроме разрушенных статуй и два видных фресок, ничего не видели. «Есть!» Раздался грохот, кто-то крикнул, и мы все поспешили в проход, спускаясь в подвал с разрушенным входом. «Ого!» — мужчины зажигали и развешивали светильники по стенам, освещая большое пространство. «А, вот куда всё сложили, чтобы сохранить память!» — подтвердил находку Данияр. «Мы сейчас всё тщательно сфотографируем, перепишем и будем паковать». «В музее мы откроем экспозицию, расположив её точно так же, сверяясь с фото». Я с интересом рассматривала статуэтки, украшения, шкатулки, бронза, золото и даже просто камень, хорошо сохранённый. На стенах были фрески с читабельным текстом, и я с интересом вчиталась, понимая, что знаю этот язык. Вернее, тут было смешение нескольких. «Знаете язык?» — рядом остановился фотограф. «Скорее, несколько. Будет интересно переводить их». Я посвятила на фреску. Здесь рассказывается о боге огня, который первый подарил магическое пламя людям. «Рад, что вам нравится». И он пошёл дальше, фотографируя каждую фреску и помечая их какими-то наклейками. Я с интересом следовала за ним, читая фрески одного цвета, которые вывели меня к арке. И что говорится в послании? меня нашёл Данияр. Что войти сюда могут только чистой душой, и божество благословит их, подарив дар. Войти не решилась, замерла перед входом. «Попробуем?» «Мы проверили, здесь безопасно, и лишь остатки магии, которая не навредит». Данияр подал мне руку. «Если вместе?» «Решилась я и вложила в его ладонь свою». Мы прошли через арку, внезапно вспыхнувшую красным туманом, и я словно осталась одна. Где-то вдалеке были слышны крики «Я летела над бескрайними джунглями». Впереди показалась река, я спустилась ниже, заглядывая в отражение. «Я дракон!» Перевернувшись в воздухе, успела разглядеть всё своё серебряное великолепие. «Я сплю?» «Нет, дитя, не спишь». Я подарил возможность увидеть себя через год. Раздался голос из ниоткуда. «Вы будете прекрасной парой». Голос исчез, и я увидела уже двух драконов, летящих над водой. «Два водных серебристых ящера с изящными телами, большими крыльями. Благословляю вас». Снова раздался голос, и я, охнув, очнулась, смотря на Данияра. Я видела всю твою жизнь. С удивлением смотрела на него, словно видела впервые. Я тоже. Он сжал мои пальцы, а я посмотрела на наши руки. На наших запястьях находились два браслета. Что это? Это брачные браслеты. Раньше дарились избранным, истинным парам. Потом как-то это исчезло. Считается, что боги ушли из нашего мира. «Мы женаты?» Испугалась я столь быстрого брака. «Нет, милая, мы помолвлены». Он притянул меня к себе, пряча в объятиях. «А свадьбу сыграем, когда ты сама этого пожелаешь. И впереди у нас столько всего интересного». Всё вокруг снова мелькнуло, и мы оказались перед стеной. Арка пропала. «Оказывается, нас потеряли?» Данияр начал объяснять всем, что произошло. Все опять принялись за дело. Я, уточнив, чем могу помочь, взялась упаковывать украшения в специальную ткань и укладывать в ящик. Через час мы покинули храм, уходя в палатки отдыхать. Целую неделю мы собирали и описывали найденные сокровища, кроме тех, что были за аркой. Она пропала, как только мы её покинули. Мы вернулись в музей, организовав потрясающую и единственную в своем роде экспозицию, чем привлекли большое внимание. Музей стал знаменитым на весь мир.